которого можно было взять за руку, повести чиститься и умываться, кормиться и отдыхать. Глядя на этого человека, рая чувствовал потребность стирать его белье и пришивать заплаты на рваные штаны, варить ему щи и жарить карасей, накормив, укладывать в кровать и убаюкивать, напевая детскую песенку. «Я прогульнусь», — сказала за спиной Гранька. Когда подружка ушла, Рая приблизилась к Анатолию, осторожно, положив руки на плечи, приникла головой к его пахнущей дымом груди. Что же мы будем делать, Толенько? Побабье обреченно вздохнув, спросила рая. Как дальше-то будем жить? Он молчал так, как умеют молчать только себе жители таежного Нарыма. Тяжело с опростившимся лицом, с пустоватыми глазами. И молчал он долго, и дыхание у него сделалось ровным, и грудь затвердела выпуклыми мускулами. Потрескивал сырыми хвоинками дыма кур, позванивал на дворе уздечкой тренчик, на скривленном потолке стенали бревна. «Мне пулю в лоб себе послать надо, так тихо, что могла услышать только рая», — сказал Анатолий. «Все, поглядаю на Централку, все, поглядаю». До того предела дошел, что патрона с жаканами в озерке утопил. В горле у Анатолия что-то клокотало. «Мы друг дружку сгубим». Прежним голосом продолжал он. «Ты в инженерши не выйдешь, а я отца матери лишуся. Обои отцы против нас. Мой опасаться, что мать ранее времени в могилу сойдет, а Петр Артемич тебя хочет в инженерше вывести. Так что погибнем мы друг от дружки. А я не хочу, чтобы тебе плохо было, Раюха, ты мне любая». Понимая, что надо снять руки с плеч Анатолия, Рай, однако, не могла сделать ни одного движения, а все сжималось, дожималось да в плечах. «Мне радости не будет, если ты от домашности в старуху сгорбатишься», говорил он еще тише. «Я себя за это всю жизнь топтать буду». Рай, наконец, отклонилась от его твердой груди, беззвучно шевеля губами, выбралась из дома, оставив Анатолия в той же позе, в какой она его обнимала. В последний раз мелькнуло перед глазами искривленное замкнутое пространство, в лицо пахнуло сладким, потом прикоснулся к щекам тусклый луч, так как солнце все-таки пробило в двух-трех местах тесность лиственничных ветвей, рассеявшись, казалось вечерним. Плакать не хотелось. Было одно желание — навсегда запомнить дом, стену лиственниц, комариной гу, тренчика, позванивающего уздечкой. Как и серое пространство заимки, все окрест казалось знакомым, обжитым, сто раз виденным и любимым. И вдруг возникло такое чувство, словно рая не прощалась с этим дремучим миром, а наоборот — наконец-то вернулась к нему после длинных и печальных блужданий по свету. Она улыбнулась от любви ко всему, что видела и слышала. Рая любила нежно и преданно мох под ногами, гномье борода лиственниц, дремучесть и тишину. Она любила робкие голоса птиц, граньку от орвида брось, плутавшую по тайге. Анатолия Трифонова, оставленного в заимке, она любила и саму себя, несчастную, растерянную искусанную комарами. Она была дома, дома, дома. Глава двадцать третья Пароходишка смелый, по предположениям у лэмчан, должен был прибежать близко к обеденному времени. До его прихода оставалось несколько часов. Рая Колотовкина, давно собравшая вещи и по-дорожному одетые,